Йогуртовая трилогия. «Ты воровка, Миранда!» Я закатила глаза. «Да, Жако». Наморщив нос, он засопел, как будто в комнате воняло, и продолжал, словно и не слышал моего ответа. «Ты едва ли не самый бессовестный человек из всех, с кем я имел дело». Я постучала ногтем указательного пальца по переднему зубу. «Жако, я уже не раз все это от тебя слышала». Заладил одно и то же. Я мошенница, сука. Все одно и то же. Скажи, разве я не нахожу книги, которые тебе нужны? Тебе захотелось иметь первое издание галереи с автографом. Я его для тебя достала. Захотелось письмо Эллиота. Я тебе его нашла. Галерея, 1947. Первый роман Джона Хорна Бернса. 1916-1953. Одна из важнейших в литературе США книг о Второй мировой войне и один из первых романов американского мейнстрима, откровенно исследующих гомосексуальную тематику. Действие этого бестселлера, встретившего восторженный прием также и у критиков, и коллег по Перу, например, Джона Доспассоса, происходит в оккупированном американцами Неаполе. Другие романы Бернса, «Люцифер с книгой», 1949 и Детский крик 1952 особенного успеха не имели. В итоге он спился во Флоренции. Томас Стернс Эллиот 1888-1965. Выдающийся поэт, теоретик литературы, драматург. Его поэма Бесплодная Земля 1922. Одно из высочайших достижений модернизма. Да но ты меня обдираешь как липку. У меня совсем денег не осталось. Тебе, чтобы потратить все твои денежки, нужно прожить еще лет четыреста. И потом не хочешь — не покупай. Не купишь ты — купит Дагмар. Это был удар ниже пояса. Но он меня так разозлил, что я не смогла сдержаться. Как всегда при звуках этого ненавистного имени он резко выпрямил спину и прищурил свои жадные глазки. Дагмар Брис, Немезида, Жако Бриса. Мне достаточно было помахать у него перед носом, как красной тряпкой этим именем, и гадкий старик начинал сопеть, как Бычок Фердинанд. Бычок Фердинанд персонаж одноименного диснеевского мультфильма Оскар 1938 года в категории анимация. Мирный бычок, любивший нюхать цветы, но рассвирепевший от укуса пчелы и угодивший на кориду. В качестве Матадоров художник Уорд Кимбл изобразил аниматор в студии Диснея, причем сам Дисней был триадором, и карикатурный Кимбл подносил ему шпагу. У Дагмар и Жако Брисов было две страсти кашемир и писатели XX века. Это не вызывало никаких осложнений, пока они жили в браке и 40 лет совместно руководили компанией по изготовлению свитеров. Бизнес приносил неплохие деньги, у них было двое детей, которые выросли и покинули родительское гнездо. Они с упоением занимались коллекционированием, но вот в возрасте 60 лет Дагмар влюбилась в другого и быстренько съехала от мужа. «Счастливое избавление». Гораздо больнее, чем уход жены, Жако задели ее слова, что собранную общими усилиями за долгие годы коллекцию редких книг и рукописей он может оставить себе, а она начнет собирать другую, в чем ей поможет ее богатый любовник. Вот как я с ними познакомилась. За несколько лет до этого, когда они еще состояли в браке, Дагмар зашла в мой магазин и купила рукопись Эдварда Дальберга — Значившуюся у меня в каталоге. Эдвард Дальберг 1900-1977. Американский писатель и влиятельный литературный критик. Первые его романы Изгой 1929 и «Из Склаке на Голгофу 1932 содержали автобиографические элементы, отражая детский опыт жизни в трущобах и сиротских приютах. Его статьи на самые разные темы были собраны в книгах Живут ли эти кости 1941. Садомская блоха» 1950, «Горести приапа» 1957, «Плотский миф» 1968 и другие. И после этого я не раз находила для них то, что они искали, и пока они были супружеской парой, и когда разошлись. «Дагмар» мне нравилась, а «Жако» нет. Абсолютно. Стоя там и наблюдая, как он кипятится, я пыталась себе представить, как бы он воспринял сообщение о том, что сегодня вечером я обедаю у Дагмар. Что еще новенького? Несколько писем Рильке. Да не у всех есть. Он их слишком много написал. ты ведь спросил, что у меня нового. Я тебе говорю, есть письма. Хотя, погоди, у меня есть кое-что еще. Тебя это заинтересует. Магазинчик у меня маленький. До шкафа всего три шага. Мне никогда не нравились помпезные интерьеры большинства магазинов редкой книги, все эти стеллажи и потолки темного дуба, кожаные кресла, поэтому свой я обставила светлой Хейвуд-Уэйкфилдской мебелью 50-х годов, а пол покрыла китайским ковром с очень теплым красно-белым орнаментом. Это сочетание делало торговое пространство светлым, уютным, Немного странноватым, и я, надеялась, придавала ему дружелюбный и гостеприимный вид. Сама я очень любила книги и все, что с ними связано. Мне хотелось, чтобы покупатели понимали это, едва переступив порог моего магазина. От коллег, торговцев редкими книгами и рукописями, меня отличало еще и то, что я торговала также и другими вещами. Выдвинув ящик, я достала из него длинный узкий футляр крокодиловой кожи. Своим видом он напоминал портсигар. Именно в таких джентльмены викторианской эпохи носили сигары. Однако в моем было кое-что получше. Открыв футляр, я это вынула и выложила на стол перед Джако. Я не сомневалась, что когда он поймет, что это такое, его хватит инфаркт. Я не собираю авторучки, Миранда. Это не ручка. Это мэби-тодд. Тодд, да не тот. Очень смешно. Да ты посмотри на корпус. Мэбби Одна из наиболее долгоживущих фирм, выпускавших перья, авторучки и прочей пищевые принадлежности. Учреждена в Нью-Йорке в 1840-х годах. В 1884 году открыло лондонское отделение. В 1909 начала выпуск вторучек в Англии и настолько успешно, что английский филиал стал доминировать, перекупив у материнской компании контрольный пакет. Производство было свернуто к концу 1950-х годов. Он взглянул на меня, давая понять, что не позволит себя провести, но потом все же взял самую большую ручку, какую я когда-либо видела. Ну и что? Ручка как ручка. Жако, поверни ее. Смотри внимательней. Он принялся послушно вертеть ручку, пока не заметил гравировку золотыми буквами на черной поверхности корпуса. Голос его, когда он обрел дар речи, превратился в свистящий шепот, словно язык внезапно распух и не умещался во рту. «Нет, не может быть!» «У меня и сертификат есть», — кивнула я. «Как же это тебе?» На прошлой неделе на аукционе Сотбис просматривала их каталог и вдруг наткнулась. Думаю, она к ним поступила из поместья лорда Эшера. Лорд Эшер. Реджинальд Балел Бред. 1852-1930. Третий лорд Эшер. Английский историк и «Общественный деятель», влиятельный советник королевы Виктории, а затем и Эдуарда VII, публикатор писем королевы Виктории 1907 и двухтомника «Детство королевы Виктории 1912», составленного из фрагментов дневников «Принцессы Виктории». Якобы член мифического тайного общества «Глобалистов», основанного в конце XIX века, Сесилом Родсом, для пропаганды словом и делом имперских идеалов, максимально тесного финансово-политического сближения Британии и США и установления нового мирового порядка. Рольфе. С благоговением прочитал он выгравированное имя. Я по биографии Саймонса помню, Рольфе всегда писал огромной авторучкой. Совершенно верно. Фредерик Уильям Рольфе. 1860-1913. Английский эксцентрик, называвший себя бароном Корво и отцом Рольфе. В 1886-1890 годах был послушником в Риме, однако до принятия Сана дело так и не дошло. Один из первопроходцев жанра альтернативной истории, как в художественной форме, роман Губертов «Артур», написанный совместно с э, Пири Гордоном в 1908-1912 годах под псевдонимом «Просперо и Калибан» и опубликованный в 1935 году, так и квазидокументальный совместно с Шолто Дугласом цикл 1903 года из девяти рецензий на ненаписанные книги. В частности, рецензируется донесение Макиавелли с южноафриканской компании. В самой его знаменитой книге «Адриан VII» 1904. Действие происходит в 1910 году и рассказывается цветистым слогом, отражающим увлечение автора итальянским ренессансом и поздним средневековьем, о восхождении на папский престол монаха-отступника по имени Джордж Артур Роуз, фигура части автобиографическая. Роман содержит несколько прогнозов ближнего прицела, в частности, предсказывается революция в России. В знаменитой биографии Саймонса «Поиски Корво» 1934 упор делается на те трудности, с которыми столкнулся биограф, пытаясь отделить факт от вымысла, при том, насколько Рольфе был склонен к мифотворчеству. Он был в полном восторге и впервые за весь разговор улыбался, покачивая головой. «Миранда, как это тебе удается? как ты отыскала ручку Фредерика Рольфе». Просто я очень люблю дело, которым занимаюсь. Искать всякие вещицы, какое-то время владеть и ими. Мне нравится их продавать людям, вроде тебя, настоящим ценителям и знатокам. И ведь ты никогда ничего себе не оставляешь. Никогда. Тут уж или одно, или другое. Или ты продаешь, или коллекционируешь. На коллекционирование у меня не хватило бы терпения. Я не знаю меры. Мне бы постоянно хотелось все больше и больше а так я успеваю сполна насладиться обладанием этими вещицами, прежде чем их продать настоящим собирателям. Вроде Дагмар. Вроде Дагмар и тебя. Ну как, берешь? Она еще спрашивает. Я выждала с полчаса после его ухода, прежде чем позвонить Дагмар. У Жако была обескураживающая привычка неожиданно возвращаться и с пеной у рта требовать снижения цены на только что купленную вещь. В начале нашего знакомства ему удавалось брать меня на испуг, но я давно уже научилась давать ему отпор. Алло, голос звучал мягко и изысканно и на редкость сексуально. Дагмар, это Миранда. Жако сейчас был у меня. Ручку он купил. Еще бы он не купил, дорогая. Это именно то, что ему должно нравиться, поэтому я ее и приобрела. Великолепная вещь. Но зачем было продавать ее ему? «Разве тебе не хотелось оставить ее себе?» «Хотелось, но его она больше порадует». «Барон Корва — один из немногих его кумиров. Не понимаю». «Ты его оставила после стольких несчастливых лет, но продолжаешь отдавать ему коллекционные вещи?» «Не отдавать, а продавать». «Любить Джако было все равно, что сидеть на холодном камне. Ты отдаешь ему все свое тепло, а взамен не получаешь ничего. В результате остаешься с отмороженной задницей». Мне это, в конце концов, надоело. Но то, что было, из жизни не выкинешь. Я все еще его люблю кое за что и всегда буду любить. И не потому, что хочу этого. Просто трудно бывает контролировать свои чувства. Мы над ними не властны. Но ты счастлива, что от него ушла? Безумно! Я один только раз оглянулась на прошлую жизнь, убедиться, что заперла за собой дверь. Расскажи, как Жак у себя повел, когда понял, что это за авторучка? Я чуть ли не слышала, что, произнося это, она улыбается. Едва не умер от счастья. Он был просто на седьмом небе. Этого и следовало ожидать. Его любимая книга «Адриан седьмой». Ничего удивительного. История о ничтожном, совершенно недостойном человеке, которого избрали папой, вылитой Жако. Я сегодня принесу тебе чек. Можешь не торопиться. «Все равно мне сегодня не до этого». Ресторатор позвонил и сказал, что не сможет приготовить на десерт йогуртовую трилогию, а без нее весь обед на смарку. Но что поделаешь, надо быть стойкими в несчастьях. «Йогуртовую трилогию? Не будь циничной, Миранда. Одна ложка, и ты поверишь в Бога. Плюс к этому в квартире у нас воняет мокрой тряпкой, а мне надо сделать прическу». Иногда так и хочется стать мужчиной. Для них стрижка — это девять долларов, а для нас — священное действие. Так что мне надо поторапливаться, милая. Если я переживу сегодняшний день, то стану бессмертной. Приходи к семи. Я пригласила к обеду три ракеты скат, и каждая из них сказала, что ты — явление века. И как же мне себя вести, чтобы этому соответствовать? Но ведь это правда». Случайных посетителей, заходивших просто полистать книги, в моем магазине почти не бывало. Большинство клиентов хорошо знали, чего они хотят. Я много времени проводила в разъездах, выполняя их сложные и порой дорогие заказы. Со мной всегда можно было связаться по пейджеру, вмонтированному в наручные часы, и по самому миниатюрному из мобильных телефонов, какой мне удалось отыскать – Я бывала счастлива, если мне случалось поработать в магазине хотя бы несколько недель кряду, наводя порядок в делах, оплачивая счета, прочитывая каталоги и факсы. Но не менее счастлива я себя чувствовала и в аэропортах, гостиничных номерах, ресторанах, где подавались блюда местных кухонь, о коих я и слыхом не слыхивала. Мужчины в моей жизни не было. Я могла уезжать и возвращаться, когда пожелаю. Моей специальностью в колледже была социология, но еще на первом курсе я поняла, как мало общего с реальной жизнью имеют демографические таблицы, как расплывчатые и неточные термины вроде «общества» и «сообщества». Денег не хватало, и я стала подрабатывать в букинистическом магазине. Однажды мне повезло, какой-то мужчина сдал туда две картонные коробки книг. Среди прочего, там оказалось издание фолкнеровской деревушки, выходившее ограниченным тиражом и, к тому же, с автографом. Книга эта значилась в списке рекомендованной литературы по курсу, который я изучала. Понимая, что она является собой некоторую ценность, я ее показала владельцу магазина. Он сказал, чтобы я оставила ее себе, в награду за мою честность и за хорошую работу». Я взяла ее с собой в колледж и показала профессору. У того глаза чуть не вылезли из орбит. И он спросил, не продам ли я ее ему за 100 долларов. Но что-то в его тоне меня насторожило. В справочнике я нашла телефоны нескольких торговцев редкими книгами и обзвонила их, чтобы узнать реальную стоимость книги. В жизни нет ничего вечного, но книги принадлежат к числу тех немногих вещей, над которыми время почти не властно. Выяснив, какой большой ценностью является это издание Фолкнера, я поняла, что стала причастна к одной из маленьких жизненных тайн. Поняла, что существуют вещи, за которые большинство людей и гроша ломаного не дадут, зато другие готовы отдать за них все на свете. Более того, начав серьезно заниматься этим предметом, любой довольно быстро приходил к выводу, что собрание редких книг — это едва ли не единственный сохранившийся в нашем веке вид охоты за сокровищами потому что старые книги есть буквально повсюду, и большинству людей совершенно на них наплевать, а те немногие, кто ими интересуется, готовы ради обладания именно все. По мере накопления опыта я все яснее осознавала, что дело это мне по душе, и это само по себе было прекрасным вознаграждением. Мне нравилось волнение и радость моих клиентов, когда я находила нужные им книги. Мне нравился сам процесс охоты с его неожиданными удачами и открытиями. Мое сердце всегда начинало учащенно биться, если случалось в какой-нибудь жалкой ловчонке в комиссионном магазине на складе армии спасения обнаружить уникальную или редкую книгу. Я медленно брала ее в руки, испытывая ни с чем несравнимое наслаждение. Открывая книгу, я просматривала первые несколько страниц, чтобы убедиться, что я не ошиблась. Это именно та книга, которую я ищу. «Да». Доказательство обнаруживалось сразу же, если только знаешь, что искать. Буква А или нечто еще более очевидное, надпись, первое издание. Прочие указатели, эмблемы, знаки, тайный алфавит и язык собирателей книг. На внутренней стороне обложки какой-нибудь несведущий горе-продавец успевал нацарапать карандашом 1D или 50C. Как-то в Луисвилле. Я заплатила 10 центов за самое прелестное первое издание великого Гэтсби. Какое когда-либо держала в руках? 5 долларов за огромную камеру. Огромная камера, 1922 Роман выдающегося американского поэта-футуриста и художника Каммингса. 1894-1962 о Первой мировой войне, отчасти автобиографический. Каммингс служил в добровольческом медицинском корпусе во Франции и беспочвенно обвиненный в предательстве провел несколько месяцев в заключении. Я никогда не могла понять, почему другие не занимаются этим, даже если не очень сведущ в данном предмете. Ведь это все равно, что искать и находить золото повсюду. Прочитав дневники Эдварда Уэстона и Пола Стрэнда, я заинтересовалась фотографией. Эдвард Уэстон, 1886-1958, один из самых влиятельных американских фотографов XX века, мастер портретной, пейзажной и других видов съемки, теоретик фотографии. Снимать начал в 16 лет, выставляться в 17. Пол Стрэнд, 1890-1976, видный американский фотограф, кинооператор. После визита в СССР в 1935 году и знакомства с Эйзенштейном режиссер-документалист с начала 1950-х годов с разгулом макартизма перебрался во Францию. Это открыло для меня новый дивный мир, не говоря уже о неоценимой помощи в бизнесе. Однажды в Лос-Анджелесе на дворовой распродаже я наткнулась на большую коробку фотографий. Большинство запечатленных на них людей были мне незнакомы, но там же оказалось несколько снимков знаменитых кинозвезд 30-х и 40-х годов. Меня поразило великолепное мастерское освещение на этих давних снимках и естественной позы артистов. На обороте каждой из этих фотографий стоял штамп с именем мастера Харрелл и его адрес. Джордж Харрелл. 1904-1992, американский фотограф, прославившийся снимками кинозвезд Джин Харлоу, Кэтрин хебберн Марлен Дитрих, Джоан Кроуфорд, Джейн Рассел и особой постановкой «Света». Применительно к его творчеству начало 1930-х годов и возник термин «гламурная фотография». Продолжал снимать до конца жизни, например, оформлял альбом Натали Коул «Unforgettable». 1990 на котором она исполняла песни своего отца Нета Кинга Коула. Я их купила, и никогда не забуду выражение лица женщины, которая их продавала, когда я протянула ей деньги. Оно сияло и лучилось торжеством. Ты дура, была написано на нем, а я умная. Но даже тогда, не зная ничего о великом фотографе Джорджа Харреля, я понимала, что она не права. Миранда? Этот возглас прервал поток моих воспоминаний, и я очнулась, увидев на пороге одного из самых любимых мною на свете людей. Клейтон! Прости, я грезила его. Признак недюжиного ума. Обними же своего старого босса. Мы обнялись. Как всегда от него исходил запах какого-то нового, изысканно прекрасного одеколона, от которого у меня закружилась голова. — Что на тебе сегодня налито? — Французская штучка. Называется диптих что, по-моему, вполне годится для книготорговца. Ты не находишь? Безусловно. Где ты пропадал, Клейтон? Вот уже несколько месяцев у тебе ни слуху, ни духу». Я взяла его за руку и провела к креслу. Он уселся и, прежде чем заговорить, медленно обвел глазами помещение. Ему было лет под шестьдесят, но выглядел он намного моложе. Никакого намека на лысину. А морщины появлялись только когда он улыбался. Я начала работать у него в Нью-Йорке после окончания колледжа. Он научил меня всему, что знал сам о торговле редкими книгами. В основе его личности лежали две замечательные черты — энтузиазм и щедрость. Когда я решила начать собственное дело, он одолжил мне 10 тысяч долларов. «У тебя еще не купили твоего замечательного Стивенса? У меня есть покупатель». Саентолог из Юты. Саентолог, читающий Уоллиса Стивенса? Уоллис Стивенс, 1879-1955, американский поэт, а также юрист. С 1934 года вице-президент Хартфордской страховой компании. Автор сборников лирических медитаций «Физгармония» 1923. Человек с голубой гитарой.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 Один чудак, к примеру, существует на строжайшей морковной диете и собирает исключительно Уиндома Льюиса. Уиндом Льюис, 1882-1957. Американо-английский писатель и художник-авангардист, основатель вартицизма, Друг Эзры Паунда, едкий литературный критик. В свое время от него досталось Вирджинии Вульф, Джеймсу Джойсу, Лоуренсу, Хемингуэю, Фолкнеру и Элиоту. Последний, впрочем, не обиделся, и в 1960 году написал хвалебное предисловие к переизданию сатирической поэмы Льюиса «Песня в один конец» 1933. Из-за множества его романов особенно выделяют фантасмагорическую трилогию «Век человеческий», «День избиения младенцев» 1928, «Монстр Гай» 1955, «Пагубная фиеста» 1955. Планировался и четвертый, заключительный роман, «Век божественный». Баллард охарактеризовал эту трилогию как странный сплав политического триллера, руританского романса с его хитросплетением дворцовых интриг и ветхозаветной демонологии». Вот поэтому я так долго не давала себе знать. Не знаю, как у тебя, но у меня в последнее время книги не улетают. Поэтому пришлось попутешествовать. А ты-то как? Не очень, чтобы. То густо, то пусто. Пару месяцев назад продала целую коллекцию книг Роберта Дункана в Лос-Анджелесе. Немножко поправила дела. Знаешь, кого я там встретила? Дуга Ауэрбаха. Пса? Чем он занимается? Делает рекламу. Зарабатывает кучу денег. Но ты, помнится, говорила, что он хотел бы стать Ингмаром Бергманом? Не думаю, чтобы реклама собачьего дерьма отвечала его желанию. Он все еще тоскует по тебе? Думаю, да. По-моему, он тоскует по тем временам, когда жизнь изобиловала возможностями. Как и все мы, верно?